Иван. Нельзя ли мне доставить или жизнь железного колпака, или житие какого-нибудь юродивого. Пушкин Жуковскому, 17 августа 1825 года. 3 июля 1589 года вся Москва, не взирая на тяжёлую и липкую духоту, собралась возле церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что нарву более известной как у Василия Блаженного. Здесь по воле государя Феодора Иоанновича шло торжественное отпевание новоприставленного раба Божия Иоанна. Отпевание совершали Казанский митрополит, да Владыка Рязанский, со-архимандриты и игуменные протопопы, священники, диаконы и клирики. Москва прощалась со своим юродивым Блаженным Иваном по прозвищу Большой Колпак или Белый, Железный колпак. Третий. Чу, шум. Не царь ли? Четвёртый. Нет, это юродивый. Входит юродивый в железной шапке, обвешанный верейгами, окружённый мальчишками. Мальчишки. Ни колка, ни колка, железный колпак. Трр. Старуха. Отвежитесь, бесенята от блаженного. Помолись, ни колка за меня грешную. И так звали его Иоанном. Происходил откуда-то из страны Вологодской, как писал автор его жития. От киих родителей родился Невем, но Токма-се-реку, оставя отца и матери вся сродники и красоту мира. В молодости для изнурения плоти бесплатно трудился на соляных варнецких водоносом. Затем удалился в Ростов, где и начал подвиг юродства. Последние свои годы провел в Москве. Бродил по царствующему граду с распущенными волосами, босой, в прозелённом рубище, едва прикрывавшем наготу. Старообразен, борода невелика, головою плюшив, лицом морщиниват, волосы русы, назад свалилися, в левой руке клюка и колпак велик, ноги босы. На голове он носил железный колпак, на пальцах тесные железные кольца, на теле вериги из крестов. Питался один раз в день хлебом и водой. Выйдя на улицу, полагал на землю колпак и стоял на нем, подолгу смотрел на солнце и молился, не обращая внимания на смех и шутки. Мальчишки окружают его снова. Один из них — «Здравствуй, Николка! Что ж ты шапки не снимаешь?» Щелкает его по железной шапке. «Эк, она звонит!» «Юродивый! А у меня копеечка есть!» Мальчишка, неправда? Ну, покажи. Вырывает копеечку и убегает. Юродивый плачет: "Взяли мою копеечку, обижают неколку". Неизвестно, просил ли Иоанн большой колпак копеечку. Скорее всего, Пушкин списал это с кого-то из современных ему юродивых, но детскость, присущую юродству, уловил точно. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в царство небесное. Жития юродивых полны примерами такого детского самоумаления. Своим детством блаженны смиряли себя и вразумляли других. Поступал по примеру детей и другой известный юродивый того времени Николай Псковский, чем однажды спас свой город. В феврале 1570 года царь Иоанн Грозный, разгромив Новгород, прибыл в Псков. Поднесённое ему на въезде в город блюдо с хлебом с солью яростно оттолкнул. Вдруг навстречу царю верхом на палочке выскакал Никола. «Иванушка!» — выкрикивал Еродивый. «Иванушка, покушай хлеба с солью, а не человеческой крови!» Царь неожиданно сменил гнев на милость. Царь выходит из собора. Боярин впереди раздаёт нищим милостыню. Боярин. Юродивый. Борис, Борис, николку дети обижают. Царь. Подать ему милостыню. О чём он плачет? Юродивый. Николку маленькие дети обижают. Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Пушкин немного опозднил событие. Когда Борис стал царём, большого колпака уже 9 лет не было в живых. Но когда тот был ещё боярином, блаженный Иоанн с Гадуновым встречался. Умная голова, разбирай Божьи дела. Бог долго ждёт, да больно бьёт, поучал он Гадунова, словно предвидел его недолгое и полное тревог царствование. Дар предвидения большой колпак проявил ещё жительствуя в Ростове. Предсказал нашествие поляков. За беззаконное жепянство и разврат, Господь Бог нашлёт на русскую землю и на племенных, но их святая Троица своей силой прогонит. Другое предсказание было сделано им в Калуге. Целый день бегал он по городу и кричал: "Железные ворота, железные ворота!" Калужане догадались, что юродивый их о чём-то предупреждает, но о чём? Не крымчаки ли войной идут? На всякий случай попрятали добро в каменные амбары за железными воротами. На другой день Калуга горела и почти вся выгорела. Спаслось лишь то, что было упрятано за железные ворота. Бояре: Иди прочь, дурак! Схватите дурака. Царь: Оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. Уходит. Ёродевый ему вслед Нет, — Нет-нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Больше Николко-железный колпак нигде не появится на страницах драмы, и что с ним стало в дальнейшем, неизвестно. Может, замерз в стужу, как другой Христа ради юродивой Прокопий Устюжский, или сгинул в смутное время. Его роль в драме была сыграна, роль гласа безмолвствующего народа, его изъъраженного, воспалённого языка. У Иоанна большого колпака напротив именно последний день жизни описан наиболее подробно. В тот день блаженный пришёл в церковь Покрова что на Рву и попросил у протоиерея место, где бы ему положиться. Тот обещал похоронить его по чести у гроба Василия блаженного, ибо Иоанн возлюбил место оно. Выйди из храма Иван пошёл к наплавному мосту через Москву-реку. Встретив по дороге Харомова, как бы случайно наступил тому на больную ногу. Нога тотчас стала здоровой. Человек Божий, не скрывай исцеления, которое дал тебе Господь через меня, попросил блаженный. Расскажи обо всём про патриерею и служившим при церкви Покрова Богоматери и святого Василия блаженного. Потом Иван пошёл в баню. И там в первый раз снял с себя вериги и все свои обременительные тяжести. Трижды облившись водой, лёг на скамью. Простите мне, братия, когда умру, отнесите к церкви Покрова Богородицы к гробу блаженного Василия. Затем завещал совершить своё погребение не ранее третьего дня. Подложил под голову снятые тяжести, перекрестился и закрыл глаза. Ни в одной другой стране юродивые, наверное, не занимают такого места. Трудно представить, чтобы в какой-то европейской столице главный городской храм носил имя блаженного, чтобы где-то ещё существовала целая житийная литература о юродивых, как существовала она о юродивых русских, чтобы их мощам поклонялись и получали от них исцеление. Можно ли представить русскую живопись без Ерофеева из Сурековской бояр они морозовой или из Нестеровской души народа? Русскую литературу без Пушкинского Николки, без Толстовского Гриши из детства, без Ерофеева из странной истории Тургенева. Парилов то утро не зря. Когда приступили к погребению и Анна разразилась над Москвой страшная гроза. Даже в храме попадали иконы. Говорили, что это кара за то, что погребение совершалось не в указанный блаженным день, а раньше. В то же время многие болящие получали исцеление. В записи собора Василия Блаженного указано 17 исцелений, которые совершались вскоре после смерти Иоанна у его могилы. Женщина Варвара, болевшая 20 лет ногами. Боярский сын Тарасий плохо, страдавший глазами 25 лет. Михаил, одержимый чёрным недугом. 12 июня 1672 года мощи его были обретены нетленными и погребены в пределе Рождества Пресвятой Богородицы. Там же хранятся вериги святого. В 1916 году этот предел был переименован во имя блаженного Иоанна Христарадиа Юродивого Московского чудотворца. Юродивый садится на землю и поёт: Месяц светит, котёнок плачет, юродивый, вставай, Богу помолись. Мальчишки окружают его снова.